«Анна Сергеевна просит вас пожаловать к ним через полчаса», — доложил Дворецкий. «Не будет ли от вас покамест никаких приказаний?» «Никаких приказаний не будет, — почтеннейший ответил Базаров. Разве рюмку водочки соблаговолить и поднести?» «Слушаюсь», — промолвил Дворецкий не без недоумения и удалился, скрипя сапогами. «Какой гранжанр!»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 и, сморщив нос, прибавил. Алю драть? Но в это мгновение вошла хозяйка. На ней было легкое баражевое платье, гладко зачесанные за уши волосы придавали девическое выражение ее чистому и свежему лицу. Благодарствуйте, что сдержали слово, начала она. Погостите у меня, здесь право не дурно. Я вас познакомлю с моей сестрою,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 Борзая собака, имя которой было Фихи, подошла, махая хвостом поочередно к обоим гостям и ткнула каждого из них своим холодным носом в руку. — Это ты сама все нарвала? — спросила Одинцова. Сама отвечала Катя. — А тетушка придет к чаю? — Придет. Когда Катя говорила, она очень мило улыбалась, застенчивая и откровенная, и глядела как-то забавно сурово,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 Опять эта собака здесь проворчала в ответ старуха и, заметив, что Фихи сделала два нерешительных шага в ее направлении, воскликнула «Брысь! Брысь!». Катя позвала Фихи и отворила ей дверь. Фихи радостно бросилась вон в надежде, что ее поведут гулять, но, оставшись одна за дверью, началась крестись и повизгивать. Княжна нахмурилась. Катя хотела было выйти. «Я думаю, чай готов», — промолвила Одинцова. «Господа, пойдемте. Тетушка, пожалуйте чай кушать». Княжна молча встала из кресла и первая вышла из гостиной. Все отправились вслед за ней в столовую. Казачок в ливрее шумом отодвинул от стола обложенное подушками также заветное кресло, в которое опустилась княжна. Катя, разливавшая чай, первая ей подала чашку,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 «Для ради важности держит, потому что княжеское отроди подумал Базаров. После чая Анна Сергеевна предложила пойти гулять. Но стал накрапывать дождик, и все общество, за исключением княжны, вернулось в гостиную. Приехал сосед, любитель карточной игры по имени Парфирий Платоныч, толстенький седенький человечек с коротенькими точно выточенными ножками, очень вежливый и смешливый.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 А Базаров между тем ремизился да ремизился. Анна Сергеевна играла мастерски в карты. Арфирий Платонович тоже мог постоять за себя. Базаров остался в проигрыше, хотя незначительным, но все-таки не совсем для него приятным. За ужином Анна Сергеевна снова завела речь о ботанике. — "Айдемте гулять завтра поутру, — сказала она ему.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 Не понравилось Аркадию. Пробормотав сквозь зубы «Здравствуй», Базаров отправился к себе в комнату, а одинцов рассеянно пожала Аркадию руку и тоже прошла мимо его. «Здравствуй», — подумал Аркадий, — «разве мы не виделись сегодня?»